«Давай его сразу обо всем спросим», — предложил Энвер. «Кто это говорит?» — подумал Петер. «Он сам или бык?» Пронар велел привести мальчишку живым. Энвер не ответил. Лишь заиграл желваками и крепче взялся за руль. В руле что-то хрустнуло. «Машину не порти», — сказал Петер. Фургон «Алист Гуд Логистик» свернул на узкую улицу с односторонним движением. Взвизгнув в тормозами, остановился у тротуара под знаком «Стоянка запрещена». Но никто и не собирался задерживаться здесь надолго. «Он там, Гончий?» – спросил Энвер. После смерти Фитора его было не узнать. Вроде едва терпели друг друга. Но гибель соперника боец переживал больше остальных. Особенно после того, как Гончий привел людей Пронара к заброшенной шахте, где Фитора и нашли страшного, изувеченного, непохожего на человека. «Гончий, он там?» Петр равнодушно пожал плечами. «Кто?» «Пес ведь дал ему направление. Майнц, центр, гостиница «Амрёмерваль». Из холла вверх по лестнице, там направо, дверь в торце. Что еще нужно? Пойти и прийти». Сосредоточенные и целенаправленные они на крейсерской скорости преодолели проезжую часть и мощеную плиткой дорожку, ведущую к стеклянным дверям отеля. Миновал час ночи. Дверь была заперта. Энвер поленился звонить ночному портье и дернул за дверную ручку. Она оказалась крепче, чем личинка замка. Свет в холле был экономно погашен. Только пара врезных лампочек разгоняла тьму над стойкой рецепшена. Ночной портье, встрепанный сосна и изрядно напуганный, не нашел ничего умнее, как крикнуть им «Эй, уважаемые, мы из какого номера?» Энвер сразу свернул к нему. Петер уже был в лестнице. «Мест нет!» – пискнул партье глупая кукла. «Караул!» «Ну что ты нервничаешь?» – спросил Энвер. «Мы на минутку. Сейчас уйдем. В полицию не звони. Все равно приехать не успеют». партье тут же вцепился в телефонную трубку, прижал ее к груди, выпучил глаза и вообще вел себя неосмотрительно. Энвер подцепил на палец витой провод, идущий от трубки к аппарату. Подтянул поближе к себе. Взялся за провод обеими руками, демонстративно, самыми кончиками пальцев, и аккуратно разорвал его надвое. Показал портье и поднялся вслед за Петером на второй этаж. Гончий стоял в конце коридора у двери номера. Вид у него был обескураженный. Энвер кивнул. «Что, мол?» «Его тут нет», — удивленно ответил Петер. Он ушел, а я не почувствовал. Пес не почувствовал, понимаешь? Давай хотя бы проверим. Энвер попытался отодвинуть его в сторону, чтобы открыть дверь. Но гончий не отступил. «Мальчишка в поезде», — сказал он. «Едет на юго-восток. Нам надо туда». Они сбежали по лестнице вниз. Портье прятался за конторкой, так и не выпустив из рук бесполезную телефонную трубку. «Пока, красавчик. Другой раз зайдем» ободрил его Энвер. Петер сел за руль сам. Фургон кашлянул выхлопом и тронулся в путь. С момента остановки не прошло и четырех минут. Правила дорожного движения были полностью соблюдены. А Наталья Андреевна спала чутко и совсем не крепко. Каждый раз, когда она просыпалась, ее окружала залитая солнцем дубовая роща с высокой шальной травой между редко стоящими деревьями с кущами бузины в овражках, маленькими быстрыми ручьями. Что-то, что она уже считала своим и всегда держала при себе, вдруг непонятным образом терялось, и она начинала кружить в поисках между корнями дубов великанов, упершихся кронами в небо. Наконец она замечала, что нечто золотистое движется совсем рядом, едва приминая незнающую покосов траву и прокладывая в ней быстро исчезающую дорожку. Но стоило заторопиться следом, как золотистая исчезала из виду, пряталась за кустами и за стволами деревьев. А саму Наталью Андреевну охватывала неопреодолимая сонливость, пока она не падала с ног, где придется, и не закрывала глаза. наталья Андреевне предстояло окончательно проснуться поздним-поздним утром, голышом в широкой двуспальной кровати смутно знакомого гостиничного номера и по крупицам собирать воспоминания о прошедшем дне, безуспешно пытаясь восстановить полную картину событий.